«Ты привыкла к благам цивилизации, ты не выдержишь жизни в палатках». В ответ он услышал, «Теперь-то я уж обязательно поеду, и в значительной степени назло тебе». Девушки устроили торжественные проводы. Родители подруг, втайне косясь на нее, задарили девушку подарками. Богатый коммерсант, в текстильной фирме которого служил ее отец, пообещал ей периодически присылать в Израиль денежное вспомоществование. Она поселилась в Иерусалиме, и хотя по своему образованию и склонностям могла рассчитывать на более высокооплачиваемую работу, сразу же согласилась пойти медцинской сестрой в инфекционное отделение госпиталя. Её обнадёживали радужные перспективами, ведь она принадлежит к уважаемой прослойке ашкенази выходцем из Европы, а ее дети будут уже совсем привилегированными израильтянами с абрами. Они ведь родятся в Израиле. И девушка... Почему я не называю ее по имени и фамилии? Не могу. Дал ей слово. Впрочем, не уверен, что при нашем знакомстве девушка не назвала вымышленное имя, но она настолько боится сейчас сионистов. Бежавшая обратно в Голландию из страны предков, она причислена амстердамскими сионистами к ренегатам и находится под их неослабленным подозрением. Владелец фирмы, где она работает, и без того намерен избавиться от неё по снёвшей разочароваться в сионизме, да ещё и в самом Израиле. Вот почему она согласилась встретиться со мной только в Гааге, благо не так уж далеко от Амстердама, и не в отеле Не у своих родственников, а на глухой улочке близ памятника Свяленку, известному композитору XVI-XVII веков. В тот апрельский полдень, да у холодный зимний ветер вперемешку с дождевыми каплями падали неправдоподобно продолговатые снежные хлопья, но я не решился предложить своей собеседнице укрыться в кафе. Там бы у нас разговор совсем не получился. Моё новое знакумое проявило себя в Израиле усердной, как она о себе говорит, экзельтированной сионисткой. Закрывала тоже она бытовые невзгоды, но очень многое, что ей не нравилось в Израиле, уж очень оно расходилось с её пониманием человечности и гуманизма. Главное ей удалось необратимо вырвать из своего сердца молодого амстердамского, как она говорит, сиониста на словах. Воспоминание о его вилечивых призывах посвятить жизнь земле предков вызывало в ней горький смех, ибо она уже знала, что пылкий проповедник счастья на родине отцов благополучно поступил на юридический факультет Амстердамского университета. К девушке в Иерусалиме пришла настоящая любовь, действительно взаимная. Девушка всем сердцем чувствовала, что смуглый, работящий юноша Неизменно встречающей любую неприятность ослепительной улыбкой в ней души не чает. Но как растоптала любовь. Нет, нет, он не обманул девушку. Не оказался краснобаем и пустозвоном, не отказался разделить с ней тяготы жизни в неблагоустроенной тогда еврейской части Иерусалима. Почему же новые друзья девушки, пожилые и молодые, Назолиева уговаривали её навсегда забыть о существовании полюбившегося ей юноши. Почему вдруг ею так заинтересовались профессиональные и добровольные свахи, оглушивший склонную иметь сестру ворком блестящих кандидатур в мужья? Почему из Голландии посыпались письма от амстердамских друзей и родных: "Он недостоин тебя, забудь его, не колечь себе жизнь"? Почему Амстердамский коммерсант, у которого служил отец, прекратил пересылку денежного пособия? Ответ для страны, где власть в руках сионистов, предельно простой. Лобчивый, прямодушный парень был сефардом, семитом третьего сорта, выходцем из Марокко. В Израиле его называли бы чёрным. В Израиле его назвали грязным. И брак такого еврея с девушкой ашкенази считается в Израиле смешанным. А ведь ещё гитлеровские генетики настойчиво доказывали, что при смешанном браке